Глава 11. «Все равно это воскрешение в кредит, заявил Сергей. «Еще ничего не решилось, кроме цистита не наглей, побросила Просковья. Она бы с огромной радостью напомнила ему Чего и стоило выполнить его просьбу, да ещё и сделать сверх того по собственной инициативе. Но тут пришлось бы поговорить и о том, что она засиделась с Иваном Ивановичем до утра, проспала всю обратную дорогу, затем два дня цехала дома, выключив телефон и всё ещё разбитая. Катилась, покачиваясь по любому дорожному поводу, пассажиром в найденной машине сквозь медного цвета утро и еловый лес по обе стороны дороги такой чёрный и белый, что напоминал гравюру Дарре. Поскольку сама была вымотана, то решила, что и гомонку устал, и оставила его дома. Кстати, нас там сахарный поджидают», — предупредил Сергей. Не знаю, считается засадой, если о засаде, знаешь, но всё равно, в засаде. Мне ещё не хватало, вырвался у Просковье раздражённый вздох ты раньше не мог предупредить. Вот где пригодились бы Надины Ротвейлер. Я своим не враг, гордо заметил Сергей. Да там их и немного. «Жора и Коля, догадалась Просковья. Старые знакомые, ну так какая это засада, так потрындеть на свежем воздухе. Я думала, может быть, новая смена появилась, молодые и да решительные. Держи карман шире отвечал Сергей с непонятным просковье самодовольством. — В нашей-то глухомане, даже в Пошмее больше, а если окрекне внезапно, то не по знакомым шукай. А или в ЕКБ есть храм на крови, или в село Никола-Павловское. Там, кажется, каждый третий из наших. Крякнешь-то, а, ага, конечно, сказал Просковье. Ты еще всех нас переживешь. Такие живут по сто лет. А если всем назло, то сто двадцать. Вот-то ты подарочек, ядовито ответил Сергей и мгновенно переключил внимание на Надю. Можно я окно открою? Ну, пиздец, Надюх, ты бы хоть дезодорантом прошлась перед тем, как меня в машину сажать. Но прямо мертвечины же, херачит от обивки. От всего. Открывая, конечно, спокойно сказала Надя. Только не простудись. Главное, хлеборезку закрытой держи, посоветовала Просковья. А то надуешь флюс. Как тогда? Под моей форточкой будешь ходить, стонать, нервы мотать, ждать, когда он сам скроется. Сергей приоткрыл окно и стал держать нос по ветру. Вот ведь ты вредная псина!» — Не смогла не поддеть его Просковья. И от кого я слышу эти слова? Риторически поинтересовался Сергей от серьёзной мудрой женщины. Нет же. Какая-то первокурсница надо мной тут шутит. От соседей. От соседи. Внезапно развеселилась Надя, изображая подростка-гопника, заггекала. От соседи. От соседей ещё вопросов не получаешь? Как ты так помолодела? Перебил Надю Сергей. Вот вопрос этот и меня гложет. Ладно, соседи. Тебе даленьки больше месяца. Как ты собираешься со своим женихом объясняться? тоже спросила Надя. Если раньше ты выглядела как бывшая участница программы Беременна в шестнадцать», то сейчас что-то запредельное. Закрыли тему, приказала Просковья. Но остаток пути не ехали молча. Сергей и Надя, прийдя в удивительное единодушие, принялись обсуждать, как Просковья будет выкручиваться перед своим Сашей. Бенджамин Баттом всплыл в их разговоре. Интервью с вампиром. Сергей к чему-то вспомнил анекдот про: "Так мы до мышей доебёмся". Просковья только вздыхал, пытаясь слева и из-за спины. Сергей ещё и слегка толкался, когда придумывал очередную подколку, называл Просковью Клодией. Впрочем, всякая шутливость разом слетела с Сергея, когда он попросил остановиться. И Сергей и Просковья строго наказали Наде сразу же уезжать, если из леса выйдет кто-нибудь кроме них. Просковья понимала, что Надя не тупая, но последний каламбур поставила это знание под сомнение. Да и не вылетела из памяти шуточка, громко сказанная ей в одном из баров Питера во время совместной поездки. Знаете, какое такси нужно открыть в Петербурге? бла бла И Наде за эту шутку ничего не было. А вот Просковью чуть не отмудохали. Просковья нацепила на Сергея рюкзак с Наташиной одеждой, обувью и парой платяниц. А когда Кирувим стал возмущаться, сунула ему и рулон туристической пенки. Как и сказал Сергей, возлетела Наташи, Их поджидали два Херувима. Хотя о том, что их кто-то поджидает, можно было догадаться по свежей тропинке в глубоком снегу. В конце тропинки была вытоптана небольшая площадка, горел костёр. Возле костра спокойно стояли две фигуры. Жора, он же Гоша, был одет в казацкую форму, в папахе на бекрень, в пальто защитного цвета, увешанным разноцветными наградами. Нигде не было видно коня. Но в руке Гоши находилась плётка, которую он постукивал по сапогу. Коля был в камуфляже вязаной чёрной шапочке, лежавшей у него на темень. Будто кипа. На левой стороне груди имелась нашивка охраны, справа крылатов НА. А на рукаве Просковья разглядела эмблему, на которой много чего навертел дизайнер, но очевидно были только нож и надпись К-3. Красавцы, насмешливо похвалила Просковье. Орлы. Она обернулась к Сергею. Вот видишь, какие дяденьки. Бросишь пить, будешь такую же красивую форму носить. Какая тебе больше нравится? Несколькими годами ранее эти сахарные юрувеймы не стали бы ждать, пока Просковья наговорится. Но теперь, имея бесценный опыт общения с акултрейгерами, не спешили огрести. Просковья, впрочем, выделывалась, а всё же осторожничала. Бывало, что при таких встречах ей везло находиться в более мускулистом более натренированным теле. Но и тогда какой-нибудь доходяга с виду тюкни щелба и отправишь нокаут. А он толкал плечом, и броско улетала кубарем, девясь по дороге какая сила всё же запрятана в каждом, даже тщедушном мужском организме. Небольшое неудобство в драке с херувимами заключалось в том, что все человеческие намерения и мысли были ангелам видны. Но помогало это херувимам только если их били не спортсмены. Можно было голову вовремя заслонить от пинка, если оказался на земле. А ещё можно было себя как-то обезопасить. Например, обойти агрессивную компанию по неосвещенному участку улицы. Но от поставленных ударов Херувимы были, конечно, не застрахованы абсолютно. Эти короткие движения обесценивали всякую телепатию. Херувим, который дружил с Просковьей до Сергея, рассказывал, что телепатия бесполезна в ситуациях наиболее опасных для жизни, например, в голове наркомана, собирающегося отоварить тебя обрезком трубы по затылку, вообще нет никаких мыслей и намерений. Ты проходишь мимо него, стоящего возле батареи отопления на лестничной площадке, и отчухиваешься с сотрясением мозга весь в кровище с пустыми карманами. Чарльз Ксавье не выжил бы в 90 однозначно. Меж тем ситуация, в которой оказалась Просковья в зимнем лесу, была странной. Сергей сказал про засаду, но смысл засады был нулевой. Друг друга херувимы не убивали. Если бы сахарные херувимы попытались прикончить Просковью, то Сергей тут же её бы и воскресил. Иван Ивановича тоже не стоило сбрасывать со счетов, чтобы заработать заточку в бочину и не воскрешение. Нужно было так задолбать всех в городе, что Просковья и представить не могла. Наверняка необходимо было общее согласие всех херувимов в городе и окрестностях, чтобы уработать оккультрегера окончательно. Ну или нужен был свеженький херувим, полный энтузиазма, который еще не знал бы, что к чему. А Жоры и Коля таковыми не являлись. Херувимы никак не отвечали на остроты Просковьи. Даже не послали её ни разу. Поэтому она спросила. Так, что-то неловкая пауза возникла. К чему это собрание, товарищи? Дело в моём моральном облике, юбилей что-то забыл. Сахарные херувимы переглянулись. Коля покраснел, замялся. расстегнул куртку, вынул из-за пазухи перевёрнутый конус из обёрточной бумаги. В такие лет сорок назад насыпали конфеты в магазинах. Коля протянул конус Просковья и покраснел, чуть ли не до слез. Вот, сказал он, и только тогда Просковья заметила, что упаковка обернута лентой, что внизу торчат три стебли, что это букет. Получить букет от Херувимов было так немыслимо, что Просковья, принимая его в руки, не верила, что это цветы. Так трогательно это было, что она сама вспыхнула И чуть не прослезилась. Гоша полез за пазуху, передал ей тёплый полиэтиленовый пакет, где тоже похростала обёрточная бумага. Это пирог с капустой, объяснил Гоша. Сам и Господи, мальчики, вы что? удивилась совсем уже растроганная Просковья. Это за Серов и не только, сказал Коль. За него тоже. Он качнул подбородком в сторону Сергея. Да ладно, пустяки, ответила Просковья. Всё как обычно. И хуже бывало, если помните. Херувимы молчали, показывать склоки между друг другом они не любили, пользоваться мысленной связью промеж собой издалека, как сотовыми телефонами, считали кощунством. Но поспорить с глазу на глаз могли без слов. Просковья в обнимку с пирогом и цветами чувствовала себя так, словно назначила свидание сразу трём молодым людям, и каждый из них говорил, что не придёт, а нарисовались все трое разом. Так странно. Её работа оккульт была связана с риском для жизни, с забвением, демонами ангелами. А если подумать, попадала она, как правило, в ситуации, похожие на переточные. Что с Морей, что с Галей, что вот с Наташей, женихом Сашей. Каждый из этих случаев можно было разложить на комедийские четверёстиши. веселую музыку, яркие костюмы и грим, ей бы одернуть бесшумных херувимов, Но после того, как ей преподнесли незамысловатые, но милые подарки, прерывать ангелов казалось невежливым поступком. Дожидаясь окончания их разговора, она потихоньку озиралась, пробуя угадать, в каком из окружающих сугробов припрятали Наташу. Пойдёшь? спросил её из-за спины Сергей. Так неожиданно, что Просковья подскочила. Гоша махнул рукой и показал направление. Но херувимы уже позаботились о грядущем воскрешении. метрах в 3 от костра под корнями, полностью завалившейся на землю, еле стояла воткнутая в нас совёрная лопатка. Рядом отчасти вырытая из снега лежала не похожая на себя Наташа с зеленоватым, расслабленным после смерти лицом. Кто-то из херувимов заботливо отряхнул снег с её головы, и красивое сделанная к празднованию Нового года прическа, выглядела на мёртвой голове как старательный изготовленный парик. Просковья переместила цветы и пирог под левую руку, а правой заткнула себе рот, чтобы не заорать от ужаса. При всём ужасе смерти Жутком виде мёртвого тела, замёрзшего до состояния одной сплошной глыбы льда, для человеческой психики это было пусть и пугающее, пусть невероятно страшное зрелище, с ощущением неотвратимости происходящего, но природное, врождённое чувство. Воскрешение же воспринималось нервной системой как нечто ненатуральное, отвратительное самой природе всего живого, и вызывало такой ужас, которому и названия не было. Нечто во множество раз сильнее, чем паника. Можно было не смотреть, но Просковье считала это своим долгом, необходимой платой истёржками профессии. Если она не могла проводить никого из своих подруг, когда случалось по-настоящему непоправимо, то встречать их лицом к лицу, раз имелась такая возможность, было своеобразным даром каждому акултрейгеру, страшным, но даром. При Превозскорение Херувимы Не делали никаких жестов, не направляли рук в сторону покойника, могли даже не смотреть на труп. Казалось, всё происходило само, и тем неприятнее было это зрелище. Сначала наташеное тело стало корюжить от сгустившегося вокруг мороза, кожа на её лице пошла несколькими крупными трещинами, из-у высунулись локоть и колено, после чего холод стал настолько сильнее, Что сопёрная лопатка внезапно покрылась плотным слоем иния, а ель, под которой лежала Наташа, возмущённо затрещала. Снег возле трупа шуршанием распался на отдельные снежинки и раскатился по сторонам, как бусы, обнажив множество мелкого лесного мусора: еловые иглы, чешуйки коры, шишки. Труп Наташи осел, но трещины на её лице стали стремительно зарастать. Кожа из зеленоватой стала белой. Особенно заметно это было на губах. Со звуком мягкой колотушки, осторожно ударившей в огромный барабан, пришла волна пронизывающего тепла, от которого по спине Просковья сразу потёк скользкий, пот, снег вокруг Наташа мгновенно растаял, с корней ель потекла вода. Лицо Наташи порозовело, она вздохнула, открыла глаза, сказала, "Наконец-то. Быстро встала и принялась таскивать себя сырую одежду, продырявленную пулями в нескольких местах. Опрасковью уже расстегнула рюкзак прямо на спине Сергей, бросил ей в руки полотенце. Наташа сбросила сапоги, стащила себя совсем уже всё, перепрыгнула на растяленную тристечеческую пенку, принялась обтираться и тут же подставляла ноги, руки, голову под натягиваемые на неё торопливыми всеми подряд шерстяные носки шерстяные штаны, две кофты, пальто, шапку, шарф. В суматохе даже не заметили, как мы материализовался Наташин гомонку. Просто в какой-то момент Просковья оглянулась на оранжевое пятно среди елей, а там уже стоял мальчик в куртке и шапке апельсинового цвета. Так, ну вроде норм, сказала Наташа, когда её подвели к костру, хотя и слегка тряслась то ли от озноба, то ли от злости. Только этих козлов осталось наказать. И порядок. Сколько дней прошло? Суды уже работают. Это Наташа говорила будто бы костру, а когда посмотрела наконец на Просковью, то прищурилась и заявила: "Ты тоже подруга. Выглядишь неважно, честно говоря. Будто тебя саму несколько раз убили. Что вообще творилось, пока меня не было? Это что, букет? Херувимов — целая делегация. Сколько дней прошло?" Я на третьей, на четвёртой ночи, как всегда, сбилась. Если Просковью черти пристроили диспетчером в свой таксопарк, то Наталье в середине 90-х предложили работу диджеем на местном радио. Смены у неё были только ночные. Качество звука было аховое. Она представлялась одним и тем же именем и ставила песни. С появлением стабильного интернета в начале двухтысячных ей предложили выпускать одну из тех городских газет которые выходили с непонятной периодичностью и бесплатно попадали в почтовые ящики. Наталья бессовестно копипастила из интернета лунные календари для садоводов, иллюстрации, проекты законов, посвященных изменениям в пенсионном законодательстве, кулинарные рецепты и хитрости народной медицины. В предвыборные времена газета превращалась сразу в несколько газет под знаменами разных депутатов. И Наташа вела фальшивую идеологическую войну сама с собой. К ней охотно обращались, потому что она брала дёшево. Журналистка из неё была так себе, но эта профессия всё же накладывала свой отпечаток. Наташа задавая вопросы, разве что диктофон не доставала. А так всё было при ней. И хищноватый блеск в глазах, и энтузиазм и бесцеремонность, и ощущение, что в спине у неё есть крышка. А под этой крышкой огромная батарейка энерджайзер Херувимы, любящие неспешность, недолюбливали её за это, а ещё за то, что получив свою, она, как правило, исчезала, не заплатив ответной какой-нибудь услугой или хотя бы пузырьками со спиртом. При этом Просковья знала, херувимы относились к Наташе с большим уважением, чем к Просковье. Насколько Просковья понимала, херувимы считали, что то, что можно делать Наташе, а именно Всё это кидалово, равнодушие, обман, во всём этом было что-то роковое, как в Настасье Филипповне, а у Просковья этого рокового не имелось. Просковья была просто своим пацаном или что-то вроде. Какой капустный пирог, какие три розы. Если бы Наташа оказала услуги двум городам, терпя противного Сергея и Хирувима, решили бы её за это отблагодарить, то придумали бы подарок по изысканному Прасковья, правда, вообразить не могла, какой-то должен был быть подарок. Впрочем, неизвестно. Херувим и Наташу побаивались, предпочитали держаться от неё подальше. Узнав про Галину, Наташа сразу сказала. "Ну нет, извини. Ей надо, пусть сама сюда и едет. Я в эту глухомань не потащусь". Взяв у Прасковьи телефон, она позвонила своему другу чёрту Артуру, который был ей подстать. Эддик тоже франт, и роковой молодой человек среди демонов. Вызвала его после чего пояснила. Сколько считай, не ела нормально. В холодильник можно не заглядывать. А так сгоняю Артурчика до и Пусть разорится на стейк. Когда Просковья поняла, что Наташи с ними не будет, то стала зазывать Гошу и Колю поехать обратно в город вместе. И они вроде оживились, но Сергей пояснил: «Она с Надей с Демоном. А вы решили, что на такси И херувимы поскучнели. Решительно отказались, так что пришлось поуговаривать их ещё и у дороги, но это было бесполезно. Неодобрительно косясь на Сергей, возможно, и упрекая его, потопали к ближайшей автобусной остановке. "Жаль", сказала им вслед Просковье. "Ну вот так", развёл руками Николай. В ожидании Артура залезли в машину к Наде. Причём Наташа запрыгнула на переднее пассажирское кресло. Вообще-то тут Просковья сидела до тебя. Не стал молчать Сергей. И что? Недоуменно обернулась к нему Наташа. Я же сейчас всё равно вылезу. Освобожу. Да то, продолжал Сергей. Не подумала даже и не спросила. Господи, пустяки какие. Упрекнула его Наташа, отвернулась, и Сергей вместо того, чтобы возразить, покраснел как школьник, которого осадил любимый учитель. Сергею, быть может, мешал не только бесцеремонность Наташи, а то, что его оттеснили от открытого окна. Он замешкался и оказался посередине между Просковьей и Наташиным гомункулом. Просковью же волновало не то, кто где сидит, а слова Наташи насчет суда. А ты правда собираешься с теми подонками судиться? спросила она. У меня насчёт них совсем другие планы. Конечно, собираюсь, уверенно заявила Наташа. Привлеку юристов из чертей. У них в машине мои следы, кровищи. Даже если они и попытались её отмыть, всё равно что-нибудь осталось. Только так затаскаем этих двух пидерастов, может, и до тюрьмы доведём. А как ты планируешь вести судебный процесс? Если у тебя ленька раз в несколько месяцев, спросила Проскове. Другие документы, другое всё. Даже ребёнок другой. Да сглажи его, этого козла в соцсети, объяснила Наташа тут же. Я лежала и про это думала. Надо изящно. Сниму квартиру, сама себе от его имени свидание там назначу да Леньке. Затем всё свои кровищи залью, его следы как-нибудь надыбы. Пускай выкручивается. А второй, спросила Просковья. Что второй? не поняла Наташа. А, второй-то. А второй не стрелял. Пусть гуляет и думает, что ему дико повезло. Несогласие Просковья с этим планом почувствовали и Без, и Акуль а Херувим просто прочитал это в просковьенной голове, но не спешил вмешиваться. «Извини», — понизив голос для большей убедительности или большего авторитета, сказала Наташа. Но это меня убили. Мне решать, что делать с человеком, который совершил это убийство. Всё было бы иначе, если бы перед нами был труп кого-то третьего. и мы бы знали, кто его убил. А вот тогда бы мы решали совместно. Она повернулась к Просковье и произнесла мягко, почти сочувственно: "Но «Ну и то вряд ли я была бы на твоей стороне. Нужно уходить от всей этой дикости, этой кровожадности. Погляди на себя ты сейчас на волчонка похожа. Не скалишься, конечно, но заметно, что ты на это способна. Разумеется, я способна, вскипела Просковья. А если бы они не тебя похитили? Они же не знали, кого похищают. Для них ты была обычная женщина с обычным ребёнком. Этим тварям сказали тебя схватить, и они это сделали. Им всё равно было, для чего красть тебя и гомункулу, понимаешь? Наташа выслушала горячие слова Просковья, которых было ещё много, снисходительно вздохнула. Дорогая моя, и что ты предлагаешь? Всех обидчиков рода человеческого убивать? Давай начнём с коллекторов. Давай в каждую квартиру, где насилие происходит, вламываться и мужиков резать. Есть вполне законные способы влиять на этих подонков. Зачем прибегать к насилию? Уже нигде так не делают, кроме самых диких стран, включая нашу. Человеческая жизнь бесценна. Точка. Вот бесишь ты меня, Наташка. И тварь ты ещё та бываешь. вступил Сергей. Но сейчас не могу не согласиться с твоими словами. Кроме высшего суда есть себе вполне суд земной, который вполне себе предварительный ад на земле. Зачем еще один грех на душу брать? Тем более, если мало кто тебя по сумме грехов обгоняет из ныне живущих. Так ведь? Так. Вы косите под людей, дорогие девочки. А подавляющее большинство людей каким-то образом ухитряется прожить до ста лет и никого не убить. Более того, целые семьи живут поколениями. И никто из членов этой семьи ни разу не заморал себя убийством. Разве трудно не убивать? Тут даже я соглашусь, подтвердила Надя. Видишь, в каком-то меньшинстве, назидательно сказала Наташа. Задумайся. Для полного унижения не хватало только, чтобы Наташин гомункул высказался назидательно. Просковья даже посмотрела на него с некоторым опасением много мункул, что называется, воздержался. зато Сергей рассыпался мелким смехом, затряс щеками, осклабился в Наташуну на сторону. Сидишь вся такая правильная, да? Ну так если я права, уверенно сказала Наташа. Ты же сам с этим согласен. И почти все согласны. Это дикость. С этой дикостью пора завязывать. Спасибо, я насмотрелась на это, когда насчёт папы в газете статья вышла где все рабочие какого-то завода единодушно выступили в поддержку того, чтобы его расстреляли. Затем в другой газете тоже, и в третий. Не дай бог такое повторять. Хорошие слова говоришь, одобрительно произнёс Херувим, но в этом одобрении уже чувствуешь, что вместе с этим одобрением он потихоньку съезжает в сарказм. Но кого ты обманываешь этими словами? Себя. Ну так посмотри в зеркало, родная моя. Насколько ты выглядишь при всех этих своих правильных словах. На тридцатник. А порань. Кого больше убивали? Кто больше убивал? А ты тот очень легкий. морда твоя лицемерная тебя и выдает, Наташка. И сколько тут лезем своим хвостом не крути, а все как на ладони. Я не виновата, что Просковью несколько раз убивали, когда она сама пыталась убить. Незачем за чем было нарожон лесть, с достоинством ответила Наташа. Ой, это такая история с этими попытками, внезапно оживилась Надя. Сейчас это уже как сказка звучит, хотя тогда было не очень сказочно. Она немецкого офицера пыталась убить, а вместо этого ее сама убивали и так раза четыре. И чем закончилось? спросил Сергей. Чем, чем? Ясно чем? ответила Надя запросто. Прикинь, на тебя четыре раза подряд покушается одна и та же девушка. Её четыре раза подряд ловят, вешают прилюдно и оставляют болтаться в петле. Первый раз он, наверное, подумал, что обознался, на второй раз удивился, на третий впал в задумчивость, а на четвёртый, скорее всего, свихнулся. Да и солдатики ужасались, конечно. Да и не только солдатики Местные тоже не веселились. Представьте, ко всем неприятностям в виде военных бедствий, оккупаций, голода еще и ходячий мертвец. В общем, застрелился этот офицер. В советском лагере у тебя бы этот номер не прокатил, очень уверенно сказала Наташа. Закопали бы так, что до сих пор бы лежал в вечной мерзлоте, добавила Небось ещё и пару медалек от Софьи Власьевна заработала за партизанскую деятельность. Вообще этого не помню, сказала Просковья. Ты Надю, больше слушай. Всё, что с войны помню, несколько эпизодов, но там никаких подвигов. Только помню, что есть всё время хотелось. Мне кажется, что я на несколько лет помолодела не от пуль, не от бомб, а от того, что от голода умирала. А муть какая в городах тогда была. Помню репродуктор, который пришлось переосмыслить. Чтобы люди в немецкой пропаганде умели найти настолько положительные новости, что этот репродуктор немцы сами заткнули, потому что он стал их пугать. Так об этом я тебе и говорю. Нечего тебе на Урале делать. Тебе на территорию ИГИЛ, запрещённой в Российской Федерации террористической организации. На какую-нибудь еще территорию партизанить. Или лет на двадцать в прошлое, в конце концов. Да? Я косячила. Да, постарела. Но я с ужасом на это оглядываюсь. А ты принадлежишь к истинно русским нашим, которые оглядываются на то прошлое, которое помнят, вздыхают без ностальгии почти равнодушно. Ещё пословицу или поговорку при этом могут какую-нибудь произнести. Будешь долго мучиться, что-нибудь получится. зачем-то ляпнула Просковья. Во-во! вот это самое. Вот пыталась бы за тебя придумать. Лучше бы не придумала. Вот в этом ты вся и есть. Ты тоже вся в этом. Съеззил Сергей. Открещивайся не открещивайся. Стейки жри, К кирки горы, читай газету делай. На форумах срись за идеи за Но глейнись. Ты замочила больше людей, чем просковья вокруг тебя поля того, что ты переосмыслила. Несколько пиццерий с тобой. В любом случае лучше, чем в серове, фыркнула Наташа. Вот так достижений прекрасно. Лучше, чем в серове, расхохотался Хирувим. Да и лучше ли? Ты на все сто уверена? Да, я уверена, заявила Наташа. На инфраструктуре должно все постепенно нарасти. И цивилизованность, и свобода, и доброта. Так свобода, доброта или цивилизованность. Всего вместе сразу не бывает. И подельность это редкость. Только в новостной повестке одно другому не мешает. Когда очередная движуха и очередная толпа с песней пиздует в сторону рассвета нового мира, который на надей Свет раскалённой печки очередного крематория. А? А? Это как со всеми эффектными словами. Красота, добро и правда. Правда редко, когда красиво, и редко, когда добра. Добро не всегда правдиво. А красота очень редко, когда добра и правдива. Выходит ты за наше ангельское дело стоишь. Как тебе такое? Да, есть такие светлые места на планете Земля, где любая снаглазая девушка выскочила из дома, написала в блог, как прекрасен этот мир. Заскочила в кофейню, и всё такое, но чтобы она это сделала, сотни таких же, как она девушек хуярят. Не разгибаясь по двадцать часов в день, и будут хуярить до самой старости, если доживут. И что ты предлагаешь? усмехнулась Наташа. Так, понимаю. Отнять и поделить? Предлагаю пересесть в автомобиль Картуру. Вон он уже едет. А что бы ты правда предложил? Поинтересовалась Просковья, когда Наташа уехала. Просковья пересела к Наде, а Сергей сел у открытого окна. Здравствуйте, развёл руками Сергей. Я, в общем-то, на другой стороне. — Трахайтесь с этим сами, девочки, думайте, переосмысляйте. Но всё равно вас рано или поздно сметет. И ты знаешь почему? К сожалению. Да, ответила Просковья. Спохватилась. — Надя, слушай, повстречалась я с твоей сестрой. На что она там мне намекала, не знаешь? Про какую-то мою вину перед вами. Да забей, попросила Надя. Почему это? Да потому что ты всё равно забудешь или не поверишь. Вот сегодняшний разговор про месть, про суд или смерть. Не знаю, в чём дело, но вы его уже несколько раз повторяете. Мне его несколько бесов пересказывали, как и речь про красоту, добро и правду. Сергей её уже отрепетировал и улучшил, чтобы побольше выбешивать Наташу. А он умрёт. Следующий херувим будет эту речь развивать в своём каком-нибудь ключе. А это смешно или бесит? Поинтересовалась Просковья. Ни то ни другое. Хочется обнять и боюкать, со вздохом ответила Надя. Вот да, точно, неожиданно подтвердил Сергей. Только не эту самодовольную грымзу, а тебя иногда. Тут дело в таком странном сочетании внешней юности и симптомов Альцгеймера. Именно что? Обнять и боюкать. Они, как чудились Просковье, неспешно катились в обратную сторону, вроде бы вместе, но будто отдельные колобки, каждый со своими мыслями, каждый со своей лесой в конце. Никто не обнимал и не боюкал Просковью. Она сама держала в руках пакет с пирогом, который до сих пор казался тёплым. Держала завёрнутые в бумагу цветы. Удовлетворённо думала, что на этот раз Если она правильно помнит, праздничные дни прошли гораздо веселей, чем в прошлом и позапрошлом году, когда только и было, что поедание салатов или листание телеканалов. Что она успела всё, что могла успеть. Что завтра с утра наконец-то на работу.